Священный палач-полковник Зиверс, казненный впоследствии в Нюрнберге, возглавлял одну из самых странных и интересных организаций Третьего Рейха — Анненербе. Эта аббревиатура означает «Общество исследований наследия предков». Основал ее откровенный язычник и оккультист Фредерик Хильшер, находившийся в контакте со шведским исследователем Свеном Гердином. Этот швед — Долго жил в Тибете и играл роль важного посредника в создании нацистских эзотерических доктрин. Теология есть наука, доступная для понимания разума. Мистика же постигается интуитивно, то есть с помощью веры. Работы о могут рассматриваться как теологический, а деятельность сс Как мистические аспекты религии адептов Туле. Аннэнербе действовала столь успешно, что в январе 1939 года Гиммлер включил институт в состав СС, а его руководители вошли в личный штаб Риксфюрера. К этому времени Аннэнербе располагала 50 научными институтами, деятельность которых координировал профессор Вюрст, специалист по древним культовым текстам. возглавлявший кафедру санскрита Мюнхенского университета. Третий рейх не жалел средств на аненербе. На германские оккультные изыскания ушло больше, чем на создание первой атомной бомбы в Америке. Эти исследования охватывали огромную область, от строго научной деятельности до изучения практики оккультизма, от вивесекций заключенных до шпионажа за тайными обществами. Прежде чем идти далее в осмыслении целей создания Третьего Рейха, следует вспомнить об СС, окруженном черным ореолом ужаса. В 1896 году малоизвестный английский автор Шиль опубликовал фантастический роман, в котором рассказывалось о группе безжалостных убийц, бродящих по Европе и уничтожающих всех, кто на их взгляд препятствует прогрессу человечества. Книга называлась «Институт». СС. Четыре года спустя, 7 октября 1900 года, в Мюнхене, родился Генрих Гиммлер. Ему суждено было воплотить мрачные фантазии, как будто бы просто абсурдного и развлекательного романа Шилля. Новый порядок Третьего Рейха должен изменить цивилизацию. Совершить подлинную революцию в религии и науке. Центром же всех изменений стала организация СС, которую возглавил Гиммлер. В конце 20-х годов Гиммлер принадлежал к религиозно-политическому движению Артманен. В основе этого движения был идеал землевладельца-собственника. Его последователи давали клятву кровью и землей. члены Артманин заявляли, что завоюют и колонизируют Европу для Германии. В 1924 году их первая группа поселилась в одном из поместьй в Саксонии, чтобы практиковать доктрину самодостаточности. Довольно скоро около 2000 молодых людей прибыли на фермы Восточной Германии, стали вооружаться и готовиться к предстоящей войне со славянами. Движение Артманин приобрело в середине 20-х годов определенную известность. И писатель Ганс Николь даже выпустил об этих поселенцах книгу под названием «Новая жизнь». Гиммлер создал СС как привилегированную военную организацию. Моделью послужил орден иезуитов, основатель которого Игнатий собрал вокруг себя отборных молодых католиков, поклявшихся в беспрекословном послушании ему. По мнению историков, Гиммлер старался следовать по его стопам. Он считал, что СС призван сыграть такую же роль в тысячелетнем рейхе, как и иезуиты в Испанской империи. Члены ордена иезуитов тщательно изучали астрологию, алхимию, каббалу, христианские верования и прочее, относящиеся к наукам язычников. Игнатий Лайолы был баском. Для Гиммлера этот факт имел немаловажное значение, ибо немецкие оккультисты полагали, что баски являются последними наследниками расы атлантов. Знаменитые духовные упражнения Лайолы основывались на практике монахов в Монсеррате, священной горы ордена бенедиктинцев. Гиммлер верил, что эти упражнения были унаследованы от учителей исчезнувшей Атлантиды и что он теперь избран высшими силами, чтобы пробудить энергию змея в рив, кундалини, в целях осуществления господства тевтонской расы над всем человечеством. Иезуиты не гнушались пользоваться богомерзким знанием тайных оккультных обществ. Гиммлерский орден воспринявший методы иезуитов, намеревался овладеть всем миром не только силой оружия, но и посредством контроля над человеческой психикой. Так же, как и в Ордене Иезуитов, эсэсовцы давали обычные и особые обеты. У них существовал и свой внутренний круг для посвященных. Одной из важнейших целей эсэс было создание нового человека. Нового не только по образу мыслей. нового по плоти и крови историки отмечают интерес сс к местам захоронения который объясняется тем что в них как считали оккультные специалисты из нерби пребывают духи мертвых эсэсовский журнал шварцекор поощрял членов черного ордена к совокуплению на старых кладбищах ибо цитируем Так становится возможной реинкарнация древних германских героев. Шварц Корпс периодически публиковал адреса захоронений, рекомендованных для подобной активности. кладвища подвергались тщательному обследованию специалистами из ННРБ. Официальные представители этой организации перед совершением таких ритуалов удостоверяли отсутствие там останков расово-неполноценных. Надо понять, что СС... отнюдь не полицейская организация, но настоящий религиозный орден с иерархией своего рода светских братьев во главе. «Я раскрою вам секрет», — сказал однажды Гитлер Раушнику. «Я основываю орден». Гитлер упомянул Бург, место первого посвящения, и добавил «Отпула». вторая степень человека человека бога который будет мерой и центром мира человека бог это великолепное творение будет предметом поклонения но есть еще и другие степени о которых мне не позволено говорить эсэсовцы со значком мертвой головы были монахами воинами Они получали посвящение в бургах. Их не должно смешивать с другими разрядами войск СС, состоящими из второстепенных или третьестепенных братьев Ордена. Члены Ордена сперва проходили семинар в школах Напола. В этих школах, как писала Шварц Корпс, 26 ноября 1942 года, учатся принимать и давать смерть. Позднее те из достойных, кто попадал в бурги, постигали там, что принимать смерть может быть понято в смысле самоотречения. Но если они недостойны, их ждет физическая смерть на поле боя. Трагедия величия состоит в том, что нужно нагромождать трупы. Так учили воинов СССР. Возврата назад не было. Скорыми и беспощадными расправами подтверждал черный орден угрозы доктора Лея. Каждому из вас следует запомнить, что тот, у кого партия отнимет право на коричневую рубашку, потеряет не только работу. Он будет уничтожен вместе с семьей, женой, детьми. Таковы жестокие, неумолимые законы нашего ордена». Там готовились к явлению человека Бога, сверхчеловека, которого пришлют на Землю могущество, после того, как посвященные изменили бы равновесие духовных сил. Руководители Рейха верили, что мир это материя, которую нужно преобразовать, чтобы выделить из нее энергию. Сконцентрированная магами, она способна привлечь высших неизвестных, властелинов космоса. В концентрационных лагерях происходили не бессмысленные массовые убийства, а посвятительные занятия нацистской магией. Это были жертвенники, где черным орденом производились массовые жертвоприношения, чтобы добиться благосклонности могуществ. Концлагеря являлись также символическим актом, Моделью будущего мира, в котором все народы были бы оторваны от корней. Лишены всего, превращены в кочующий сброд, в абсолютное сырье для подпитки высшего человека, общающегося с богами. Во время войны Зиверс организовал в концлагерях ужасающие опыты над людьми. В системе ННРБ появился Институт научных исследований национальной обороны – Институту было предоставлено право пользоваться всеми возможностями, которые можно извлечь из концлагеря Дахау. Подробные описания работы о ННРБе сделали с темой для многих следственных комиссий разных правительств. Что касается лагерей смерти, здесь много тайн, в раскрытии которых не заинтересованы ни побежденные, ни победители. Те и другие ревностно скрывают, например, роль коммунистов. устроении и деятельности концентрационных лагерей, сама идея которых была усвоена нацистами от своих учителей-коммунистов, поработивших Россию и создавших в ней обширную систему лагерей смерти. Существуют факты, свидетельствующие, что все упомянутое не случайность и отнюдь не совпадение. Так никто и нигде не говорит об идейных связях Гитлера с коммунизмом и коммунистами. Венское политическое дело Адольфа Гитлера бесследно исчезло. А между тем, когда в 1919 году баварские воинские части очистили Мюнхен от большевистских заговорщиков некий Адольф Гитлер был арестован как член личной охраны кремлевского эмиссара Евгения Левине. Гитлер, спасая собственную жизнь, стал осведомителем. Впоследствии Рэм... хранивший этот секрет, был убит фюрером, пришедшим к власти. Для своей партии Гитлер сначала предполагал вот какое название. Партия социалистов-революционеров. Самого себя считая исполнителем марксизма. И говорил Герману Раушнингу, что построил свою организацию по образу коммунистической. Тот же Раушнинг передает слова Гитлера. Я очень многому научился у марксизма. Весь национал-социализм основан на нем. Пропаганда десятилетиями формулировала тезис. Нацисты ненавидели коммунистов. И наоборот. Но факты – упрямая вещь. Карл Штерн, немецкий еврей, эмигрировавший после войны в Америку, пишет о времени своей работы в психиатрическом институте в Германии. «Два врача-нациста» открыто исповедовали так называемую теорию перманентной революции Троцкого. Я сказал им как-то. Господа, насколько я понимаю, в вашей политической стратегии вы следуете Троцкому. Вы, национал-социалисты, цитируете большевика и еврея Троцкого, как если бы он был вашим апостолом. Они расхохотались, глядя на меня, как на политического простаката. Подполковник британской армии Ио Томас, захваченный немцами во Франции после неудачного десантирования, был помещен в Бухенвальд. Вот строки из его воспоминаний. Бухенвальд — наихудший лагерь во всей Германии. Шансы выжить практически равны нулю. Все внутреннее управление в лагере в руках коммунистов. Лагерные старосты — коммунисты. Под их наблюдением заключенным прививали бациллы, и они же, коммунисты, наблюдали реакцию, почти всегда оканчивавшуюся смертью. Подобных свидетельств много. Приведем здесь еще одно. Одо Нансен, сын знаменитого исследователя Арктики, так описывал свою жизнь в концлагере Заксенхаузен, куда он попал в 1943 году. Просто удивительно, как коммунистам удавалось Верховодить здесь. После эсэсовцев они пользовались полной властью в лагере. Прошлой ночью я разговаривал с нашим старшим из блока, коммунистом. Если товарищи придут к власти, воцарятся гораздо большие жестокости, чем мы испытали со стороны сс. Со моим гуманизмом я был не в состоянии пробиться сквозь эту ледяную глыбу ненависти и жажды мести. Это было упорное стремление, до время скрытое, к новой диктатуре. В 1948 году произошел разрыв между Москвой и Белградом. Тита провел чистку в рядах югославских коммунистов. Предлогом чистки послужила информация, опубликованная австрийским генералом Вильгельмом Шпильфридом, пережившим заключение в Дахау. При освобождении лагеря союзниками ему удалось забрать во всеобщей суматохе картотеку гестапо из конторы начальника лагеря. В ней содержались сведения о жертвах и палачах. Среди таковых в Советской Югославии оказались Оскар Юранович, генеральный секретарь МИД Югославии, Бранко Диль, генеральный секретарь Министерства народного хозяйства, Стаппе Освальд, один из руководителей Минпрома, Янко Пуфлер, глава Государственного химического треста и прочее Всего 13 человек из коммунистического руководства страны. 20 апреля 1948 года они были расстреляны за участие в массовых убийствах заключенных в Дахау. Из показаний Юрановича. «Да, я убил сотни и даже тысячи людей». и принимал участие в медицинских экспериментах. Это было моей работой в Дахау. Бранко Диль показал, что его задачей было принимать участие в опытах с кровоостанавливающими средствами. Он стрелял в упор в грудь заключенным, определенным для этой цели. Пуфлер ассистировал на впрысках бактерий. Люди, по его словам, мерли как мухи. Эти люди... закономерно стали руководителями Компартии и государства освобожденной Югославии. Уничтожение этих 13 ничего не изменило. Это была вынужденная мера, чтобы скрыть правду и сохранить в своих руках власть. Очень скоро, всего лишь через год в советских газетах, Тита был назван американским шпионом и фашистом. А югославский ЦК, бандой убийц, И наймитов империализма. Формально причиной тому послужило решение Тита предоставить в 1949 году территорию Югославии войскам США и Англии для ликвидации коммунистических повстанцев в Греции. Но Сталин прекрасно знал кого и почему он именует именно таким образом. Заметим, что фашистами и убийцами названы были не расстрелянные 13 а коммунисты, оставшиеся у власти. Не следует забывать, что со времен Ленина и Троцкого все коммунистические правительства во всех странах, от России до Камбучии, неизменно доказывали справедливость сталинской формулировки, изреченной, правда, по адресу Югославского ЦК. В этом смысле история не знает исключений. Но и в освобожденной, причем западными союзниками, части Германии Тоже происходили странные вещи. В баварской деревне обер где на протяжении трехсот лет в страстную неделю жителями исполнялись мистерии страстей господних, актеры-крестьяне были арестованы. Им пришлось предстать перед судом за нацистскую деятельность. Изображавшие Христа и апостолов были осуждены и наказаны. Оправдан был лишь один, игравший Иуду. Отталкивающее бессмысленное уничтожение людей в нацистской Германии не имело никаких иных причин, кроме магических. Вольфрам Зиверс был назначен исполнителем. Жрецом. Ритуальным убийцей. Высшие руководители верили, что массовыми человеческими жертвоприношениями можно завоевать благосклонное внимание могущества. В этом заключается магический смысл человеческих жертв. От древнейших времен все то же. От ацтеков до нацистов. Во время войны Зиверс, глава Аненерби, проводил в концлагерях ужасающие эксперименты, недоступные пониманию непосвященных. Анненербе располагала всеми возможностями, предоставленными Дахау. Зиверс передал армии заказ на коллекцию черепов еврейских комиссаров. Наблюдатели отмечали, что Зиверс был чужд нормальным человеческим чувством, чужд всякой жалости. Он был вне этого. Несомненно, что Хильшер... сыграл важную роль в выработке тайной доктрины адептом который стал зиверс в ней этой доктрины нельзя понять ни зиверса ни некоторых других высокопоставленных нацистов выражение нечеловеческая жестокость чудовищность безумие в данном случае ничего не объясняет подлинный черный орден состоящий из посвященных находится по определению Гиммлера по ту сторону добра и зла. Организация Гиммлера рассчитывала отнюдь не на фанатическую помощь садистов, помешанных на убийство, как о том говорили органы официальной пропаганды и в Америке, и в СССР. Организация СС рассчитывала на новых людей. В Бургах произносили клятву, И таким образом адепты Ордена Раздоятелей Смерти приобретали, как им говорилось, неотвратимую сверхчеловеческую судьбу и становились вне мира. По достижении этой степени не было больше речи о Великой Германии или национал-социалистическом государстве. Речь шла только о магическом приготовлении к приходу человека-бога. Известно, что в бургах существовала церемония посвящения. Ее называли «церемонией плотного воздуха», намекая на атмосферу чрезвычайного напряжения. Такие оккультисты, как Льюис Пенс, видели в этом черную мессу чисто сатанинской традиции. Во многих тайных обществах имелись степени посвящения, были они и в СС. Гиммлер произвел внутреннее разделение по принципам средневековых рыцарских орденов, тамплиеров и тевтонцев. В СС насчитывалось три символа отличия. Доказавшим свою преданность и боевые качества, независимо от их чина, полагалось носить серебряное кольцо с изображением мертвой головы. Первоначально это кольцо предназначалось только для старой гвардии. Но к 1939 году им обладал почти каждый офицер СС, занимавший командную должность не менее трех лет. Кинжал являлся символом эсэсовской элиты, но кроме, так сказать, простой элиты, существовали и подлинно высокопосвященные внутренний круг. Внутренний круг мертвых голов включал руководителей и посвященных разных степеней, а центром было Туле. Жан Анжеберт... В своей книге, вышедшей в Нью-Йорке в 1974 году, пишет, «Внутренний круг общества Туле состоял из одних сатанистов, занимавшихся черной магией». Ниже расположены рядовые СС, подобие бездумных машин, роботов-исполнителей. Такие машины штампуют по стандарту, построенному на отрицательных с точки зрения обывателя качествах.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 И толпа различных членов партии, разделенных строго и иерархически. Под ними огромная безликая масса, коллектив служителей, низших навсегда. Еще ниже — класс побежденных иностранцев, современные рабы. И над всем этим встанет новая аристократия, о которой я пока не могу говорить, но эти планы не должны быть известны рядовым членам партии. Само собой разумеется, писал Петель, только очень узкий круг высших чинов и крупных сановников СС знал с достаточной полнотой как теорию, так и значение требований, которых каждый член Ордена был обязан применять к себе и своему окружению. Члены различных низших и подготовительных подразделений узнавали особенности своего положения только после запрета жениться без разрешения руководства. и после того, как их поставили под юрисдикцию СС. Трибуналы СС действовали с чрезвычайной суровостью, но главная их цель была не в поддержании дисциплины, а в том, чтобы вывести членов СС из-под компетенции государственной и партийной власти. Отныне у членов Ордена не оставалось никакого иного долга, как повиноваться его законам. забыв о всякой личной жизни. На мировой конференции, говорил Гиммлер в марте 1943 года, мир узнает о воскрешении древней Бургундии. Эта страна, бывшая когда-то землей наук и искусств, была сведена Францией до уровня заспиртованного придатка Суверенное государство Бургундия со своей армией, законами, монетой, почтой станет образцовым государством СССР.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 Барбаросса и короля Артура выбрал 12 опер фюреров, которым выпала честь играть роль его ближайших и верных последователей. Как и в каждой религиозной организации, у СС имелся катехизис. «Почему мы все верим в Германию и фюрера?» спрашивалось в эсэсовском катехизисе. Ответ. «Потому что мы верим в Бога». Верим в Германию, которую он создал в его мире. Верим в фюрера Адольфа Гитлера, которого Бог послал нам. Подобный ответ находился в полном соответствии с мессианскими мечтами самого Гитлера. К чему же он стремился? Чего хотел достичь? Мы все привыкли думать, что Гитлер... Хотел расширить границы Германии и обеспечить известное жизненное пространство. Да, он мечтал превратить Третий Рейх в самую сильную империю, когда-либо существовавшую на Земле. Однако это было далеко не все. Третий Рейх должен был стать не просто еще одной империей. Он должен был представлять собой совершенно новый тип цивилизации с новыми ценностями. И новыми людьми. Евреев, главных загрязнителей крови и души, следовало отправить за пределы рейха. Рассматривался план переселения их на Мадагаскар. Остальных расово-неполноценных нужно использовать как рабов. Гражданам Германии говорили... Немцы будут наслаждаться невиданным материальным комфортом. Но над ординарными гражданами немецкого государства должна возвышаться иерархия членов партии. А еще выше нацистская элита. Из самых лучших представителей молодежи выйдут герои и полубоги, которым предстоит властвовать землей. Такова была официальная обнародованная социальная мифология Третьего Рейха. Таковы были публично сформулированные мечты мистика из Вены, ставшего диктатором великой европейской страны. Мало кто из немцев выражал сомнения в правильности его устремлений. По-видимому, Гитлер был абсолютно прав, когда однажды заметил, какое счастье для правителей, что люди не думают, мы просто верили лаконично объяснял поведение подавляющего большинства немцев руководитель гитлер югент бальдур фон ширах они никогда не спрашивали из готовности выполняли приказы за готовностью отказавшись от личных свобод они маршировали в фательных шествиях или представляли собой охваченную экстазом толпу однако сказанное еще не дает полную картину происходившего Есть факты, без которых невозможно узнать действительные, поистине, сатанинские цели не только Гитлера, но и тех, кто планомерно создал Гитлера и Третий Рейх. Тех, кто ведет мир ко временам Антихриста. Говоря о Третьем Рейхе, нельзя обойти вопрос о так называемом «антисемитизме нацистов». Вне всякого сомнения, для внешних Гитлер был юдофобом. Он выразил свои взгляды достаточно красноречиво, как в моей борьбе, так и в многочисленных выступлениях. Например, 5 ноября 1941 года он публично произнес «Еврей – воплощение эгоизма». Их эгоизм простирается так далеко, что они даже не способны рисковать собственными жизнями ради защиты своих же интересов. Мы можем жить без евреев, но они не могут жить без нас. Когда европейцы поймут это, они одновременно осознают необходимость солидарности. Еврейство препятствует этой солидарности. Оно существует исключительно благодаря тому, что этой солидарности не существует. О планах в отношении еврейства фюрер 30 января 1942 года заявил вполне откровенно. Мы даем себе отчет о том, что эта война может закончиться либо гибелью арийских наций, либо исчезновением еврейства из Европы. Заметим здесь, что Гитлер говорит не об исчезновении физическом, но о депортации из Европы. Гитлер во многом позаимствовавший идеологическую основу от Хьюсона Чемберлина и Рихарда Вагнера неоднократно утверждал несовместимость интересов еврейства и арийских европейских наций. Кроме того, для него евреи всегда ассоциировался с носителем враждебной ему коммунистической идеологии. Однако в некоторых случаях он был склонен чуть ли не отрицать собственные убеждения. Так, лауреат Нобелевской премии Максу Планку в частной беседе он сказал, «Я ничего не имею против евреев как таковых, но евреи поголовно коммунисты, а эти, господа, мои враги, против которых я и борюсь». Все евреи держатся друг за друга, как буквы в алфавите. Это зависит от самих евреев, провести разграничительную черту в своих рядах. Но они не делают этого, а следовательно, мне не остается ничего другого, как бороться без разбора против всех евреев. В высказываниях Гитлера по еврейскому вопросу, сделанных им в разное время, можно, конечно, отыскать предостаточно противоречий Но, безусловно, одно. Он хотел вынудить евреев уйти из Европы. Почему? Людям преподносили и преподносят расхожую версию о негативных качествах евреев. Но это в данном случае не более чем ловкий трюк, чтобы скрыть истину. Некоторые историки, в основном из талмудистов и состоящих у них на содержании, Ничтоже сумняшися утверждают, что Гитлер стремился к физическому уничтожению европейского еврейства. Однако это совсем не так. Серьезный английский историк Дэвид Ирвинг, потративший годы и немалые средства на изучение этого вопроса, имевший доступ к архивным материалам разных стран, доказывает совершенно иное. Его аргументированное мнение по этому вопросу систематически заглушается хорошо оплачиваемыми крикунами о так называемом тотальном уничтожении евреев — Холокосте. Тем не менее, иногда ему все же удается выступить с лекциями перед аудиторией, желающей знать правду и недовольствующейся жвачкой, преподносимой еврейской мировой прессой. К сожалению, в России совершенно не знакомы с работами Ирвинга. Считая нужным хоть в какой-то степени восполнить этот пробел, процитируем выступление английского исследователя, прозвучавшее 31 марта 1986 года в Ванкувере. Ирвинг сказал, «Маховик пропаганды, как известно, очень трудно остановить. Те, кто лгал в годы войны, то есть наши господа политики, продолжали оставаться на своих постах и в дальнейшем. Они говорили «Радуйтесь, ребята, мы одержали блестящую победу над самим дьяволом во плоти. Но то, что хорошо для пропагандистов, не всегда годится для историков. К сожалению, больше таких историков, которые заинтересованы в удержании теплых мест и в делании карьеры, чем в установлении и утверждении истины. По окончании войны определенные круги позаботились о подготовке соответствующих историков. Когда студенты приходят в университет, им первым делом дается список необходимых книг. Профессор, обращаясь к ним, говорит, «Вот вам список из 20 книг о господине Адольфе Гитлере. Будьте любезны прочесть их». Еще до этого им так заморочили голову, что они не способны самостоятельно думать и пытаться найти решение некоторых величайших логических проблем, поставленных перед всеми нами Второй мировой войной. Мне довелось выступать перед студентами в Бонни три года назад. Они привыкли иметь дело с книгами, написанными по известным образцам. У меня же в руках оказалась копия подлинного документа. Это был листок из блокнота Рудольфа Гесса, заместителя фюрера. Дата 10 ноября 1938 года, то есть та самая хрустальная ночь. Там были всего три строчки, составлявшие указ номер 72 Блицкрига 1938 года, адресованный ведущим деятелям нацистской партии по всей Германии. Только в середине той ночи Гитлер узнал о происходившем в стране. о том, что горели синагоги и были разграблены тысячи еврейских магазинов, многие евреи убиты. Эта кровавая оргия пронеслась по всей Германии, а он узнал о ней только в два часа ночи. Он созвал своих министров и сказал им, «Ради Бога! Прекратите!» В результате последовали телеграммы и обращения. Один из такого рода документов, подписанный Рудольфом Гессом, я и показал студентам в Бонне. Это был приказ, исходящий из самой высокой инстанции, гласящей совершенно недвусмысленно, что при всех обстоятельствах любой ценой нужно остановить акции, направленные против еврейской собственности и еврейской общины. Когда я показал этот документ, наступило гробовое молчание. Как будто всю аудиторию в Бонне поразила молния. Я сказал им, Вы удивлены, что я пришел к вам спустя более сорока лет после этого события, и я, английский историк, говорю вам вещи, о которых ваши собственные историки, ваши собственные учителя и профессора никогда не упоминали. Этот документ показывает совершенно ясно, что Адольф Гитлер делал все, что было в его силах, чтобы остановить безумие, вспыхнувшее той ночью. А вам говорили совершенно противоположное. Ирвинг продолжает. Я читал и перечитывал все четыре тысячи страниц процесса Гитлера и его сообщников по пивному путчу. Знаменитому путчу 1923 года. Я не мог поверить своим глазам, когда читал показания одного полицейского чина, присутствовавшего в Мюнхенской пивной в ту ночь. Этот полицейский показывал. Я стоял рядом с Гитлером, когда вошел какой-то человек и сообщил, что нацисты ворвались в еврейскую лавку где-то в Мюнхене в ту ночь 1923 года, и фюрер приказал, чтобы все эти люди были наказаны и немедленно исключены из нацистской партии, и чтобы они никогда не могли вступить в нее вновь.